Глава 16. «Кто живет рядом с нами?» Наконец закончилась погоня за модой. Все модницы были доставлены по домам, и пока им в голову не пришла новая идея, я поспешил вернуться домой. Вот это отдых! Шум, гам, постоянные глупые вопросы. Все это так меня утомило, что я с радостью торопился вернуться к занятиям. Глайдер самостоятельно заехал в гараж. Я зашел подкрепиться, взял планшет и решил вернуться к систематизации знаний. Новый интересующий меня раздел содержал условную классификацию цивилизации раз по уровню технологического и псиэнергетического развития. Недаром мне хотелось в этом разобраться, ведь мне уже столько раз говорили про эту классификацию. Итак, начну с самого начала. Как сказала Карима, аборигены опустились в своем развитии до техно-ноль, Что же это такое? Техно-ноль 0 это нижняя граница развития разумных. К этому уровню относятся цивилизации, начиная с непреодолевших первобытный образ жизни, и выше, включая цивилизации, которые успешно используют электричество, атомную и фотонную энергию и приступили к освоению своей домашней звездной системы. Ну, мы это уже прошли, и наше содружество достигло уровня техно 1. Стоит отметить, что основное отличие от предыдущего уровня заключается в использовании межсистемных космических кораблей с эскинами. Общество разумных в цивилизациях уровня Техно-1 начинает внедрять единую стандартизацию и унификацию всех технологий. Имеются особо компактные термоядерные реакторы и плазменные установки холодного цикла. После открытий в теории гиперпространства и гиперполя следует поэтапное развитие и внедрение технологий, основанных на теории энергополевых структур. Технологии гиперсвязи и межсистемной информационной сети, такой как ГЛАНЕТ, используются повсеместно. На более поздних этапах развития разумные используют ПИКО и FEMTA электронику создают технологии типа нейросеть и базы знаний становится возможным ускоренное изучение всех накопленных ранее знаний и технологий. Для этого используют технологию снятия с определенных долей головного мозга разумного мента слепка сознания, содержащего его знания и практический опыт. Ну и как всегда, разумные не забывают развивать вооружение, как оборонительное, так и летальное. Если к первому мы можем смело отнести технологию создания энергосчетов, стационарных и мобильных, то ко второму отнесем развитие и внедрение энергетического оружия, и лазерного, и плазменного. Еще используются гравитационные и аннигиляционные типы вооружений. Хватит мне про оружие. Гораздо важнее, что цивилизации переходят к освоению и использованию межсистемных разгонных врат, и начнут осваивать дальние уголки космоса. Появится возможность использования технологии терраформирования планет. Разумные в своей повседневной жизни освоят не только 3D-печать, но и вплотную подойдут к теории стазис-поля, то есть локального пространства с искусственно замедленной энтропией. Вот это уже интересно. Значит, скоро и мы подойдем к этому этапу. Теперь заглянем еще немного вперед. Следующая ступень развития разумных цивилизаций – уровень Техно-2. Это уже будет общество созидательных разумных, в котором используются и скины сверхмалой размерности и неограниченной интеллектуальной мощности. Повседневная жизнь затрагивает сверхглубокие слои гиперпространства, в них осуществляются очень быстрые космические перемещения на сверхдальние пространства. По этому уровню развития разумных сведений очень мало, но зато упоминаются технологии мгновенного преодоления космического пространства и создания так называемых ноль-врат. В своей повседневной жизни разумные используют энергетические мини-реакторы, основанные на принципах антиматерий. Наряду с этим в обществе разумных внедрена технология гравитационных полей, а также использование АТТ и Доступен искусственный синтез практически любой материи на субатомном уровне. Созданные и успешно используется технология стезис-поля и сверстки пространства. На этом уровне своего развития разумные уже не ищут удобных для проживания планет. Они сами используют технологии формирования и звездного инжиниринга и создают звездные системы. Про уровень Техно-3 информации практически нет. Неполные сведения позволяют предполагать, что цивилизация этого уровня переходит на совершенно новую ступень развития. Они становятся богами, с легкостью играя пространством и временем, и мыслят категориями Вселенной. Некоторые цивилизации переходят в энергополевую форму и создают совершенно необъяснимые артефакты и новые Вселенные. Видимо, существуют Техно-4 и Техно-5. Но в своих базах знаний я не обнаружил никаких упоминаний. Так, с цивилизациями я разобрался. Пришло время хоть немного определиться с классификацией планет, годных для проживания разумных. Ну, тут совсем просто. Все планеты условно разбиты на 10 рангов. Первый ранг совершенно непригоден к колонизации. Высокие температуры, сверхрадиация или гравитационные аномалии на таких планетах требует стопроцентного терротрансформирования. Да, я даже рассматривать сейчас такие планеты не буду. Лучше сразу перейду к планетам второго и третьего ранга. Эти планеты характеризуются крайне опасной флорой и фауной. Климат чрезвычайно агрессивный, и температурный режим колеблется от минус 80 градусов по единой шкале измерений до плюс 80 градусов. По общепринятой классификации, коэффициент смертельной угрозы жизни разумного там приближается к единице. Воздух только условно пригоден для дыхания, так как в нем присутствуют агрессивные микроорганизмы. На такой планете разумный не может находиться в безопасности нигде. Тераформирование планет такого типа возможно исключительно после тотальной зачистки всей флоры и фауны. Да и гравитация там повышенная, доходит до 2G. Для разумных содружества такой тип планет не интересен. А вот планеты с рангом от 4 до 6 пригодны к колонизации. Ведь что очень важно для разумных содружества, так это минимизировать при колонизации свои финансы. Вот и весь так называемый секрет. Быстро и недорого заселить планету переселенцами, прирастив тем самым свою территорию мечта любой империи. На таких планетах величина коэффициента угрозы разумного не может превышать половины единицы. Температура там умерена, да и воздухом дышать можно. Есть даже требования к планетам подобного типа. Это минимальное отклонение от стандарта гравитации. Так что именно этот тип планеты является лакомым куском для всех государственных образований в нашем бескрайнем космосе. А еще в базах знаний есть упоминания о практически идеальных планетах для разумных. Они, соответственно, имеют ранги с 7 по 10 и в обиходе называются райскими планетами. В основном на таких островках космического счастья расположены самые лучшие и дорогие курорты в Содружестве, ну или они считаются столичными планетами для Звездных Империй. Мне даже приторно читать о такой нежной роскоши. Там все идеально подходит для жизни и отдыха разумного. Да, наверное, столичная планеты империи Аратан относится к этому типу. Ну и звезды с ними. Мне и на пустоши неплохо живется. Ну что ж, тема освоена. Теперь займусь расами нашего родного содружества. Древние. Какое странное название для великих и могучих цивилизаций, многие из которых перешагнули тех на два. Сам термин «древние» — это обобщенное и сборное понятие. Это все, жившие в этой галактике задолго до зарождения Содружества. Только благодаря своему учителю и Кариме мне удалось узнать побольше об этих загадочных цивилизациях. Ну ладно, соберу воедино, что мне известно. Раса предтечий. Да мне даже и сказать о них нечего ну пожалуй, жили они более 1 миллиарда циклов назад и плотно занимались проблемами времени. Легендарные подпространственные карманы начали использовать именно они. Кстати, у меня на пальце как раз такой артефакт. Но, увы, достигнув уровня развития Техно-3, они перешли в пси-энергетическую форму и покинули эту вселенную. А жаль. Немного больше я узнал от своей единственной подружки Каримы о так называемых расах-сеятелей. Неагрессивные расы творили и созидали, дарили жизнь, разрушая ее основ. Это расы Арай, Камрани и Моя, так сказать, родная раса Арконы. Они абсолютно все были псионами высокого ранга и не только строили миры, но и помогали молодым цивилизациям и расам в развитии. Но, как говорила мне планета, и у этих сверхмогущественных рас были сильные враги. Наши современники подобрали специальное название для этих агрессоров — разрушителей. Об одной расе мне удалось узнать от Каримы только лишь потому, что они были прямыми врагами моей расы, то есть расы арконов. Это была раса Приксов — абсолютно агрессивная и воинственная цивилизация пси-энерговампиров. Эта раса воевала всегда и везде. Чудовищно мощные пси-энергетические пиявки буквально высасывали пси-энергию из любой встречающейся на их пути жизни. Бррр, мне даже противно о них думать. А вот раса метаморфов Карлонги, по имеющимся у Каримы сведениям, появилась у нас то ли из другой галактики, то ли вообще из другой вселенной. Но сути это не меняет. Раса достигла уровня Техно-2 и почти никогда не воевала напрямую. В отличие от тех же Приксов, Карлонги внедряли во властные структуры государственных образований своих представителей и с их помощью похищали ценнейшие ресурсы и технологии у встреченных на своем бесконечном пути рас. Возможность менять физическую, но и псиэнергетическую и даже астральную оболочку позволила им легко подменять даже высших представителей могущественных рас и цивилизаций. Единственное, что Карима знала о них – что живут они очень долго и, возможно, присутствуют и в нашем содружестве. Не дай мне звезды встретить этих воров и паразитов. Они с меня последнего защитника с кольцом снимут и спасибо не скажут. В базах знаний никаких сведений о древних не было. Все, что мне известно, рассказали мне учителя Карима. А вот о расе Джора имеются довольно обширные сведения. Эта цивилизация уровня Техно-2 являлась умеренно агрессивной псиэнергетической расой. Она вела постоянные войны в нашей галактике. По их странной идеологии, именно они должны были править всеми разумными в галактике. На меньшее они не были согласны. Как таковой у них не было империи или отдельных государств. Все это заменяли кланы и дома. Несмотря на свою агрессивность и амбиции, Джоры развивали и успешно использовали самые высокие технологии. Одновременно они использовали тактику планомерного завоевания и колонизировали десятки тысяч звездных систем. Да и продолжительность жизни у них была раз в десять больше, чем у людей в нашем содружестве. Исчезли представители этой активной расы сравнительно недавно, примерно 9000 циклов тому назад. Для них не нашлось достойного противника на просторах галактики, и они начали гражданскую войну, в результате которой и истребили полностью друг друга. При такой силе и технологиях победителей быть априори не могло. Выходит, что Джоры – самая юная из древних рас. В нашем Содружестве давно ходят неподтвержденные слухи, что Джоры искусственно создали прародителей современных рас, называемых аграфами, и использовали представители этой искусственной расы в качестве своих слуг и помощников. Но есть и еще одна версия, что аграфы созданы специально как живые сексуальные игрушки. Но об этом сейчас в открытую никто не говорит, ибо чревато. После разрушительной внутренней войны многие технологии и производства Джора перешли в руки аграфов. Однако все производимые Джора-артефакты были надежно защищены псигенной кодировкой, привязанной к генетическим меткам чистого генома Джора. А графы только частично смогли скопировать самые простые технологии своих хозяев. Следует признать, что все наше содружество использует урезанные технологии Джора. Древние придумали и воплотили, ну а мы пользуемся. Вот так зачастую и бывает. Вечный оборот жизни и смерти, технологии и знаний. Достаточно о древних, а то уже спать хочется. Лучше посмотрю, что у нас говорится по поводу старших рас. Тут уже рассматривать и анализировать гораздо легче, потому что информации вполне достаточно. Но даже в этом сравнительно небольшом сегменте рас и империй есть так называемые «старшие представители содружества», о которых ничего не известно. Например, Империя Джувиан является абсолютно закрытой расой с технологиями, сравнимыми с технологиями Джора. Они не вмешиваются в дела разумных Содружества, ну и к себе никого не пускают. Вот, в принципе, и все, что я о них знаю. Есть другие старшие. Империя Таори образована расой Аграфов, которую создали Джоры. В процессе эволюции на осколках технологии бывших хозяев она стремительно взлетела в рейтинге империи Содружества. Производство нейросетей, и скинов и прочих изделий Джора стало основой их могущества и благополучия. Ну а графы никогда не признаются, что вся их хваленая технология досталась им в качестве приданного от своих хозяев. Но чего не отнять от них, это то... Доминировать в содружестве им позволяет не только технология Джора, но и высокий уровень интеллекта в сочетании с высоким процентом псиактивного населения. Да и продолжительность жизни у них в несколько раз выше, чем у людей. У меня сложилось мнение, что сдерживают экспансию аграфов в несколько моментов. Самый важный из них – это крайне низкая рождаемость детей, ведь они за весь свой репродуктивный срок могли иметь всего лишь несколько потомков. Да их попросту было очень мало для захвата такого огромного сектора галактики. Но это никак не мешало этим снобам считать себя истинно разумными, а на остальных представителей Содружества смотреть как на полуразумных диковинок. Вот уж кто был буквально помешан на чистоте своей расы. Да они буквально до сотого процента высчитывали идеальность своего гена в крови. Лично для меня они были расой паразитов, ну, наподобие цивилизации энергетических вампиров. Только эти буквально кичились своим близким родством с Джора. Было и еще одно общество аграфского снобизма и высокомерия. Это представители Федерации Галланты. В Дружном с Империей Таори они и образовывали некий центр силы и технологии нашего Содружества. Галанты сами себя называют Федерацией Трех Великих Домов. По сути, аграфы — это отщепенцы и раскольники, которые в результате многоходовых манипуляций в конечном результате и организовали разрушительные войны внутри расы Джора. Мастера интриг и подковерных игр сделали то, чего не могли добиться сильнейшие расы и империи галактики тех времен. Они манипулировали и стравливали кланы и дома Джора и добились поистине галактической войны где Джоры буквально истребили сами себя. А вот Аграфы остались. И сейчас на осколках технологии Джоры они наслаждаются силой и властью среди разумных содружества. Наверное, довольно на сегодня о этих ушастых. Есть тут одна очень интересная цивилизация, о которой я хотел узнать побольше. Но, увы, слишком закрытая и кастовая она была. К нам не лезла, но и к себе не пускала. Так вот, это цивилизация сполотов. Эта раса скорее будет антиподом антиподомографом. Сполоты славятся тем, что создают уникальные биотехнологии. Их генетические открытия поражают своим совершенством весь мир. Они не зазнаются и не считают остальных разумных ограниченными и недоразвитыми. Просто сполоты стоят на более высокой ступени развития и идут своим собственным путем. Лучшие пилоты и навигаторы ⁇ это первое, что мы все слышим о представителях этой расы. С производят поистине артефактные биоискины и смело конкурируют с аграфами. Хоть последнее у Шастых очень бесит. Они давно бы захватили цивилизацию с полотов, но селенок для этого у них явно маловато. А посеять вражду и раздоры внутри их расы они не могут. С всегда были замкнутой цивилизацией. Но это далеко не все, чем знаменитые представители этой цивилизации. Средний уровень интеллекта чуть ли не вдвое превышает уровень интеллекта человека. Великолепные псионы и биоинженеры. Они никогда не стремились завоевать содружество. К сожалению, в свои миры они пускают только представителей Галанта и Мзин. Кстати, о последних. Раса Мзин или Имлиуры, как они сами называют себя, признали матриархат и являются поголовно псионами эмпатами с высоким уровнем интеллекта и большой продолжительностью жизни. Но все же обычные люди составляют подавляющее большинство в нашем содружестве. Старшие расы, конечно, великие и продвинутые, но именно хуманы и есть основа основ. Бегло пробегусь по основным империям и прочим федерациям. Про империю Аратан даже говорить не буду, Ну о своей вотчине мне и так все известно, да и просто неинтересно. А вот на империи Арвар стоит остановиться подольше. Хотя бы потому, что это самая крупная империя содружества. Арварцы создали абсолютную монархию во главе с императором и построили мирные идеологии узаконенного рабовладения. Наши империи постоянно конфликтуют между собой, но до глобальной и всеобщей войны не доходит по очень простой причине. Такая война не может гарантировать стабильные гиперприбыли для власть имущих. А прославились они на всю галактику тем, что являются, наверное, единственными крупнейшими космическими пиратами. Ну, как говорится, и звезды с ними. Федерация Нивэй построила технократическое общество, Это рай для техников и инженеров. Мне бы хотелось попасть туда для обучения, но, видимо, не судьба. Кстати, управляет Федерацией Совет Мегакорпораций, и в основе их правления, как ни странно, лежат демократические свободы и различные либеральные ценности. Так, кто там у меня идет дальше? Конфедерация Делус и Республика хакдан Первые являются высокоразвитым диктаторским государством, ведущим постоянную борьбу за истинную чистоту крови, и искренне ненавидят все негуманоидные расы. Хагдонцы же в открытую декларируют сверхагрессивные экстремистские настроения и ксенофобскую политику. Вот эти два государственных образования и поддерживают друг друга. Кто там у нас еще остается из крупных игроков на арене Содружества? Пожалуй, Торговая Республика Минматар. Это, по-моему, вообще не единое государство, а попросту сборище торгашей. Ведь они сами себя называют «Совет торговых домов», торгуют со всеми подряд и подсчитывают свои барыши. Вот пусть и дальше этим занимаются, нам спокойнее будет. Еще существует немногочисленная раса Криат, раса настоящих воинов и защитников, славящихся во всем содружестве как раса псионов-телохранителей. Они никогда не предадут и не ударят в спину своему нанимателю. У Криатов всего три планеты. Но в Содружестве мало найдется разумных желающих пойти на них войной. Ну а дальше можно просто перечислить небольшие народообразования в нашем мире. Галифат — это религиозные фанатики и истовые почитатели своих гуфиев. Старцы управляют всем сообществом и жестко контролируют дела и даже мысли своих граждан. Вот именно поэтому Галифат торгует в основном с империей Арвар. Ведь в других империях их граждане могут нахвататься и неправильных мыслей. Директорат Ашир настолько коррумпирован и слаборазвит, что о нем можно было и не вспоминать. Но все же именно он поставляет во множество империй свой единственно конкурентный продукт — наполнители для картриджей и пищевых синтезаторов. Да, именно тот самый порошок, который в первый день моего появления в пустошах спас меня от голодной смерти. Что же еще у нас есть? Ах да, Харданская монархия, в которой проживают обычные хома, и люто ненавидят абсолютно все негуманоидные расы. И Федерация Амирон, являющаяся демократическим государством, и общается со всеми негуманоидами как с равными. Расположены эти государственные образования совсем рядом друг от друга, постоянно воюя между собой. Как хорошо, что они находятся так далеко от нашей империи. Ну, вроде, с основными государственными образованиями я разобрался, но стоит обобщить знания о негуманоидных расах. Самая большая страшилка всего Содружества — это, конечно, архи. Есть кое-какие сведения, что они созданы кем-то из древних и выглядят как огромные пауки, объединенные разумом королевы матки. Вечные скитальцы нашей галактики — Они периодически совершали коллективные набеги на миры Содружества. Передвигаясь в космосе на гигантских кораблях-астероидах, они нападают на планеты с разумными и уничтожают абсолютно всех живущих в этом мире. Они не интересуются ни технологиями, ни ресурсами. Только мясо разумных является для них единственным лакомством. Коллективный разум в каждом корабле-астероиде строго подчиняется своей королеве, сильнейшему псиону ранга не ниже Эй. Кто ими всеми управляет и кто координирует это сообщество, неизвестно. Возможно, оставшись без своих создателей, они просто разыскивают именно их по всей галактике. О следующих негуманоидных расах информации еще меньше. Хорошо, что Карима хоть перечислила мне их. Это намады, крайне странная раса биоэнергетических кочевников. И раса теней, которые и были теми самыми древними. Но вот где они и как выглядят, остается загадкой. Кто же еще остался вне моего внимания? Разве что раса Ашхамзи, раса торговцев и финансовых аферистов галактического масштаба. Эти крокодилы с удовольствием занимаются каннибализмом, пожирая разумных с низким индексом развития. И Ашур. Эти хищные разумные рептилии наряду с Ашхамзи также поедают разумных, правда без оглядки, умные те или откровенные дебилы. Я встал с кресла, в котором долго просидел с планшетом в руках, с удовольствием потянулся и направился в столовую, чтобы перекусить. Все, хватит с меня этой учебы. Лучше буду практиковаться в изучении псионики. Ведь мне так много надо сделать в этом мире. Может быть, не только в этом?